«Акелла». Эпиграф. «Счастье и несчастье переплетаются, как волокна веревки» — японская пословица. Факт задержания его не испугал. Было дело не впервой. Странно было другое, нелепейший повод. Какие-то бомжи с отсеченными головами, чьи трупы вот уже несколько раз находили в разных концах города — Акела с присущим ему спокойствием выслушал этот бред, но не стал вступать в дискуссии, только бросил «Разбирайтесь». Волновала Алька. Осталась одна с дочкой, как теперь будет. И даже не это его пугало, как раз то, что жена перед лицом навишен одним угрозой начнет вспоминать былые навыки, с которыми Акела довольно успешно боролся вот уже два года. Чего стоило ему заставить себя говорить с ней свысока, подчинять, ломать что-то в непростом характере этой девочки? Ему, взрослому мужчине, с несколько иным, чем у нее, мировоззрением. Да, приверженность к самурайским традициям очень помогла. Все-таки Алька уважала его интересы и старалась их разделять, но внутри себя Акела чувствовал неловкость. Пришлось идти на какие-то театральные представления, чтобы заставить жену забыть, что она умела. «Ни к чему молодой женщине все это барахло», решительно заявил он в приватной беседе с тестем. «Фим, ты не хуже моего это понимаешь». Но добровольно Алька от мотоцикла и стрельбы не откажется. Это ты тоже знаешь наверняка, как и я. А мне нужна жена, а не терминатор на мотоцикле. И ей, кстати, так тоже будет лучше. Тесть промолчал, хотя и не был доволен. Это Акела прочитал его прищуренных глазах, не первый день были знакомы. Однако надо было дать должное Фимме к Клещу. Он почти всегда поддерживал точку зрения зятя, когда дело касалось Александры. Ефим Гельман воспитывал девочку с семи лет без женского участия, его сестра не в счет, Сашка никогда ее не слушала, а потому выросла из нее именно то, что выросло. С малых лет она прекрасно владела огнестрельным оружием, имела разряд по стрельбе, лихо водила мотоцикла когда на семью Ефима Гельмана обрушились многочисленные неприятности, именно Сашка сумела во всем разобраться. — Ты только это смотри мне, — вывернул тесть, глядя на огонь в камине, — что по уму все без никаких, узнаю, шкуру твою паленую спущу. Акела только усмехнулся. Фима говорил это скорее по привычке и по традиции, а на деле прекрасно знал, что взять выколет себе единственный глаз, но любимую жену защитит и не причинит ей боли. И вот теперь после двух лет кропотливого ежедневного труда все снова висит на волоске». Александра не из тех, кто бросает родного человека в беде. Она непременно начнет искать способ выручить его и, вполне вероятно, ухитрится наломать дров. Уж в чем в чем, а в том, что дрова эти будут непременно, Акела почти не сомневался. На это его жена была большой мастерицей. В камере он молча улегся на нары и закрыл лицо ладонью. Его личность была хорошо известна в городе, а приметная внешность не давала возможности усомниться в том, что ее обладатели есть акелла, некогда правая рука Фимы Клеща. потому никаких вопросов ему никто не задал, лишь смотрящий хмыкнул и жестом дал понять своим подручным, чтобы вновь прибывшего не трогали. Акела не особенно волновался по поводу задержания. Если нет никаких улик против него, то через три дня отпустят. Другое хуже. Пропал меч, подаренный ему сенсеем. Собрав воедино, Все обрывочные сведения о преступлениях, в которых его пытались обвинить, Акела почему-то сразу подумал о том, что его меч мог быть как-то задействован в них. Очень уж характерной вырисовывалась картина. Вамжи они же неприкасаемые, это отрубленные головы. Возможности или изготовления трофеев в Бундоре, ровный край раны на трупах, все это отлично укладывалось в старую военную традицию. Следовательно, тот, кто это сделал, либо имел цель как-то скомпрометировать его, Акелло, либо сам был приверженцем самурайской идеологии. Ну, «Как варианты первое и второе», — подумал вдруг Акелло, поворачиваясь набок. Врагов у него было достаточно, еще из прошлой жизни, и среди них встречались люди, увлеченные, изучавшие японские традиции. Неожиданно в памяти всплыл эпизод. Это девушка, Оля Паршинцева, с деревянным шинаем у манекена, имитирующая удар по шее снизу вверх, спереди, назад — Вот откуда она это взяла? Почему именно так? Ведь именно так отрубалась голова для создания Бундори. Откуда она это знает? Накелла рывком сел, едва не ударившись головой о верхние нары. Как она вообще попала в наш дом? Почему именно ко мне? Наля говорила... «Стоп, а что она мне вообще говорила?» «Я ведь даже толком не узнал, кто она эта Ольга. Ой, старый дурак!» Как я мог поверить то, что молодая девчонка на ровном месте настолько увлеклась японской культурой, чтобы изучать язык и боевые техники? Кто она вообще? Нужно как-то Алю предупредить, чтобы была с ней осторожнее, а лучше Фиме об этом сказать. Однако пока Акелла не имел возможности связаться ни с женой, ни с ее отцом, самое скверное началось утром следующего дня, когда выяснилось, что на яшмовом украшении, найденном у женского трупа, обнаружились отпечатки пальцев Акеллы. Именно этой яшмой. Была украшена рукоять меча Татьи, пропавшего из его квартиры. Из задержанного Акела в момент превратился в подозреваемого в серии жестоких убийств.